Упаковка была пуста. Ни одной таблетки в ней больше не осталось. И хотя сейчас, в этот момент, ему казалось, что проблема не так уж велика, Илья по опыту знал, что не пройдет и суток, как она начнет понемногу, по чуть-чуть лишать его нормальной жизни. Оставалось только понять, как с этим разобраться. Он не ожидал, что все зайдет так далеко. Да он в этом доме и дня проводить не собирался. Он не готовился к тому, что окажется в ситуации, когда запас просто невозможно будет пополнить. Теперь Илья смотрел на пустую упаковку и силился понять, что делать. Вариантов на самом-то деле было немного. Первый поговорить с Кирой, выйти из дома с ее позволения, а потом вернуться. Она, конечно, не станет удерживать его силой. Но наверняка потребует рассказать ей о причинах просьбы. Поверит ли она в ложь? А если он скажет ей правду, впустит ли обратное? Вряд ли. В любом случае подобные откровения подорвут связь между ними, которую Илья с таким трудом удалось наладить. Это было бы нежелательно сразу по многим причинам. Второй вариант ускользнуть тайно, а потом также тайно вернуться. Он уже изучил систему безопасности, готов ко многому, но ко всему ли? Илья усвоил, что этот чёртов дом больше похож на космический корабль. Шереметьев нашпиговал его всем лучшим, что могли предложить современные технологии. У него все может получиться. А еще он может погибнуть при первой же попытке вскрыть замок. Ну и третий вариант терпеть. Вроде как просто, а по факту куда сложнее, чем возиться с сигнализацией. Илья не знал, получится ли у него, да и пытаться не хотел, но иначе пока не получалось. Ничего, первые сутки будут не такими уж сложными, это он знал по опыту. Можно сказать, что эти сутки на размышления, а потом ему все таки придется принять решение. Он думал, что хуже уже не будет. Эти сутки он собирался прожить в привычном ритме, помогая Кэди найти очередное послание. Они даже разделились, чтобы осмотреть разные этажи дома. И вот когда он остался один, зазвонил его мобильный, и на экране высветился незнакомый номер. Это было плохо. А еще хуже оказалось то, что по незнакомому номеру с ним говорил знакомый голос. "Здравствуйте, Илья. Вы можете уделить мне минутку?" Мерин, адвокат этот проклятый. Илья с ним толком не общался, переговоры вела Кира. Но он никогда не жаловался на память, и тихий, вкрадчивый голос юриста не забыл бы. Да, конечно, Сергей Михайлович, если не ошибаюсь. Именно так. Честно не могу скрыть удивления, заметила я. Вы точно номером не ошиблись. Мне казалось, что вам захочется поговорить с Кирой, я-то здесь при причём? Кири, я ничего нового не скажу, в нашей ситуации перемен нет. Илья, никакой ошибки, мне были любопытны вы. Да неужели? Мирин пока не сказал ничего особенного, однако Илье уже было не по себе. Все его инстинкты кричали, что эта канцелярская крыса хочет не шипеть, а укусить. Инстинкты не подвели. Да, я хотел поговорить о вас подтвердил Мирин Сооев Илья Олегович Все верно Все до последней буквы не знал что Кира сообщила вам так много это было скорее иронией с его стороны Илья прекрасно понимал что Кира такого сообщить не могла она и сама не знала Кира увы была не так информирована она только сказала что вас зовут Илья и вы ее друг который некоторое время поживет у ней Вам этого оказалось недостаточно? Кире достаточно, а мне нет. Потому что я, увы, бессердечный старик, утративший веру в людей. Поэтому, когда я обнаружил, что у Киры, внезапно получившей огромный наследство, также внезапно появился друг, который уж, простите меня, не похож на среднестатистического знакомого молодой художницы, В мою душу закрались определенные подозрения, а я ужасно не люблю подозрения, просто на дух не выношу. Мне нужно знать наверняка, иначе начинаются проблемы со сном. И что же вы узнали обо мне наверняка? Холодно поинтересовался Илья. Немало интересного, но ничего такого, что послужило бы достаточной причиной выселить вас из дома немедленно хотя думаю, если Кира узнает то же, что знаю теперь я, вы можете стать не таким желанным гостем. То, что происходило сейчас, было похоже на игру в покер, Иного сравнения Илья придумать не мог. Мерин знал о нем многое, но не все. Теперь он блефовал, причем умело, стараясь определить истинную природу отношений между Кирой и ее соседом по дому. Видимо, адвокату тоже не хотелось терять расположение наследницы, обвиняя ее настоящего друга. «Все возможно, отозвался Вия. Вам проще было узнать наверняка, заведя разговор об этом с ней, а не со мной. Почему же? Друзья не всегда открывают друг другу тайны, и чего-то она может не знать. Я бы не хотел портить хорошие отношения плохими вестями. Чего-то она действительно не знает? Неохотно охотно признал её. Вот и я о том, но она не считает меня безгрешным. Кто из нас воистину безгрешен? рассмеялся Мирин. Но не может ли оказаться так, что она считает вас лучшим человеком, чем вы есть на самом деле? Чего вы хотите, Сергей Михайлович? Конструктивного диалога, не более. Насколько я понимаю, на языке адвокатов это означает предложение, от которого я не смогу отказаться, усмехнулся Илья. Скорее, предложение, от которого вы не захотите отказаться. Я не осуждаю вас за ваше прошлое. Я даже нахожу его местами достойного восхищения. И я не прошу вас сознаваться в том, кем вы стали в настоящем. Я предлагаю вам быть тем, А Кем считает вас Кира? Ее другом. Все остальное пусть останется между нами. Ее это не касается. По какой бы причине вы не оказались в этом доме, забудьте о ней. Хотите на кого-то работать? Работайте на меня, и я заплачу вам вдвое больше, чем те, кто послал вас в сад камней. Боюсь, что вы перепутали. Может быть, согласился Мерин? Но если нет, мое предложение вы услышали. А если я перепутал, почему бы вам не воспользоваться этим, быть другом Киры и получать за это неплохие деньги? Разве это плохо? Я не хочу, чтобы вы вываливали на нее мое прошлое, только и всего. О, об этом пока не беспокойтесь. Сейчас я не буду рассказывать Кире то, что, возможно, не рассказали вы. Но над моим предложением все таки подумайте. Сохраните этот номер, Илья. Возможно, очень скоро он вам понадобится.